Глава восьмая. Незваные гости. Милая моя Айлин, это письмо будет первым, которое ты получишь. Надеюсь, ты не сердишься на меня за моё молчание. Поверь, я не отправлял письма, что писал тебе все эти годы, не по своей воле. Но теперь всё изменилось. Тебе уже 17, и сама ты можешь выбирать, с кем общаться. А я Теперь я и в самом деле могу принять последствия моего возвращения. Если за эти 5 лет ты всё же не забыла обо мне, то приходи в день твоего 18-летия туда, где мы встречались, в наше обычное время. Если же ты не придёшь, я пойму, что это значит, и не упрёкну тебя ни словом, ни мыслью, но всегда буду благословлять упорией и Мэтралоу, подаривших мне месяц твоей бесценной дружбы. Как бы ни повернулась жизнь, навсегда твой Аластор, младший лорд Вельдерон. Дописав и отодвинув чернильницу, Аластор дождался, пока письмо высохнет. Сложил его, запечатал своим перстнем и огляделся. Куда бы убрать? Пожалуй, на самое дно дорожного сундучка, приготовленного к отъезду в столицу. Там оно не помнётся и вообще не пострадает в дороге. Осталось только дождаться этого путешествия. Родители, получив от Менди и Лорейн два одинаковых панических письма, Лурде Райнгарты не должны были представить Жан королю, и теперь сестрёнки просто не находили себе места. Выехали в столицу ещё позавчера, и тогда же Аластор заявил отцу, что тянуть с возвращением он тоже больше не намерен. Прошло 5 лет, и месьёр де Альбреим доволен. Чего ещё ожидать? пока лорд Бастельера скончается от старости. Но кто сказал, что в таком случае встреча Аластора с Айлен не попытается помешать уже его призрак? Отец только вздохнул и позволил ехать. Правда, не сразу, а через неделю, оставив все необходимые распоряжения управляющему и подобающе собравшись. Более чем достаточно, что они с матушкой отправятся налегке. Аластор согласился, В этот раз он наверняка задержится в столице надолго, а значит, позаботиться об Имене до отъезда совершенно необходимо. Впрочем, обычные заботы нисколько не пугали. Последние пару лет отец переложил на него большинство хозяйственных дел, и Аластор с удивлением понял, что заниматься этим ему нравится. Прежний лорд, его дедушка, выгодно вложил приданое своей жены в конный завод. И Вальдерон за несколько десятилетий увеличили табуны настолько, что обширных земель помести едва хватало, чтобы их прокормить. Потом ещё и его величество щедро наградил отца за военные заслуги. И теперь изрядная часть стройных лошадей, покупаемых армией Дравинанта, гордо носила на округлых лоснящихся крупах клеймо в виде руны Велос, увенчанной звездой. Лошади Аластору нравились. Дворянину, конечно, не подобает самому разбираться в сене или о все это дело управляющих, но следить-то за этими управляющими надо, а уметь объезжать норовистых коней и верно оценивать их стати не зазорно для любого аристократа, совсем наоборот. Он вспомнил белоснежную орлезийскую кобылу, которую два года назад купил еще трехлеткой, и старательно выездил сам, не доверив игривую красотку Берейтеру. Вот её непременно надо взять с собой в столицу. Айлин будет чудесно смотреться в седле. Но получит ли она его письмо? Впрочем, наверняка получит. Едва ли магистр Райнгартен откажется выполнить столь необременительную просьбу, раз уж они теперь родственники. А вот придёт ли Аластор ведь так и не знает, чем для его подруги закончилось их последнее приключение. И какое она стала теперь, хотелось бы знать. Раньше Аластор запрещал себе об этом думать, только душу травить. Но теперь, когда до встречи, возможной встречи, отдёрнул он себя, осталось всего неделя, мысли словно прорвали плотину. Наверняка стала высокая и худощавая, как все ревенгары. Или нет? В прежней Алин от ревенгаров не было ровно ничего. Но ведь прошло целых 5 лет. Аластор прикрыл глаза, пытаясь представить себе лицо Айлин: зелёные глаза, россыпь веснушек, ясная улыбка, как всегда растрёпанные косы. Всё это виделось так отчётливо, словно подруга стояла прямо перед ним. Воображаемая Айлин протянула руку. Перед самыми глазами Аластора мелькнул слегка обтрепавшийся чёрный рукав и постучала кулачком по его лбу. Стук вышел поразительно громким и каким-то деревянным. Юноша, сколько ещё времени я должен вас ждать? иронично поинтересовалась издалека Айлин, почему-то голосом мисьёра де Альбрея, не успела достоять разумиться странности ведения. Или вы вдруг решили, что дождь уважительная причина пропустить тренировку? Тренировка. Алостор поспешно вскочил. С этими сборами в дорогу из головы вылетает всё. В том числе самое важное. Надо же было так не позволительно замечтаться. И это вместо того, чтобы, закончив письмо, немедленно отправиться в фехтовальный зал. Уже иду, месьёр. Чрезвычайно польщён, с лёгкой ихицей отозвался из-за двери де Альбре. Советую поспешить. За каждую минуту опоздания пробежите лишний круг после тренировки. Ох, похоже, и вправду лучше поторопиться. Выскочив из комнаты, Аластор выбежил из особняка и промчался по саду к учебному залу, под который отвели весь первый этаж правого крыла. Зимой или в дождь месьор де Альбре милостиво позволял заниматься под крышей, беспокоясь, разумеется, отнюдь не о будущстве ученика, а о своём собственном. Впрочем, Аластор ни разу не помнил случая, чтобы ему удалось замёрзнуть на тренировке. Пожалуй, его наставник посчитал бы это личным оскорблением. Могу ли я узнать, о чём вы так задумались, что и два не пропустили урок? Поинтересовался Дальбре, стоило Аластору взять рапиру. Об отъезде в столицу признал Аластор, и два успел уклониться, пропуская молниеносный выпад Фраганса. Вот как, кивнул месье, в свою очередь отводя удар Аластора с лёгкостью, ещё 5 лет назад казавшийся оскорбительный, а теперь вызывавший одно лишь восхищение приправленная малой толикой зависти. Стало быть, вы решили, что наше обучение закончено? Вопрос прозвучал столь небрежно, что счастье его жуткой было совершенно невозможно. От изумления Аластор едва не пропустил новый удар. "Разумеется, нет, мисьёр. Как вы могли подумать?" в самом деле, уточнил де Альбре, опуская рапиру. "Но если я правильно помню, Ваш отъезд в столицу означает неизбежную встречу с вашим врагом, юноша. Или вы всё же раздумали сражаться с ним? Не раздумывал, буркнул Аластор, тоже опуская клинок. Но искать дуэли с ним намеренно я, пожалуй, не буду. Во всяком случае, пока. Но дело не в нём, месье, дело в вас. Вы ведь сказали, что будете учить меня до тех пор, пока я не ослушаюсь вас. Или пока не сочтёте моё умение достаточным. Не льстите себе, юноша, до такого счастья я не доживу, фыркнул фраганец, от чего-то придя в превосходное настроение. И его рапира, вроде бы мирно опущенная лишь мгновение назад, замерла у самого горла Аластора. Что ж, по крайней мере, вы здраво оцениваете свои возможности. И замер, осёкшись на полуфразе. Внимательно глядя куда-то за спину Аластору. Пожалуй, те же 5. Да что там, 3 года назад Ал непременно обернулся бы посмотреть, что же такое увидел невыносимый фраганец, и получил бы почти безболезненный, но крайне обидный укол в самое незащищённое место. Но уж нет. На такие детские финты он не покупается уже давно. Шаг вправо и медленно обернитесь. Одними губами шепнул месьеор так, что у Аластора не возникла и мысли не подчиниться. Обернуться действительно стоило. В каких-то пяти шагах воздух заметно помутнел и подрагивал, словно на полу фехтовального зала развели невидимый костер. «Месьеор?» — шепнул Аластор, на всякий случай не двигаясь с места и не отводя глаз от пятна, с каждым мгновением все сильнее темнеющего. «Как вы думаете?» Что это? Не имею ни малейшего представления, так же тихо откликнулся фароганец. Но боюсь ничего приятного. Аластор, вам лучше идти прямо сейчас. Не вздумайте спорить. Я выйду следом за вами. Постарайтесь держаться от этого подальше и не медлите. А затем мы запрём фехтовальный зал и вызовем магов. — Вы, полагаю, знаете, где находится ближайшее отделение ордена? — В Дарвене, — угрюмо откликнулся Алла-Стор. — В соседнем городке только два мага — Алхимик и Целитель. Оба уже старые и точно сюда не поедут. — Сомневаюсь, что это магическое явление нуждается в лечении, — согласился Дальбре. — Идите же, не тяните время. Алла-Стор кивнул и шагнул вперед и в сторону стараясь не приближаться к дрожащему Мареву. Дальбре следовал за ним, отставая всего на пару шагов. Они прошли половину пути до двери, когда за спиной раздался странный звук, оглушительный то ли хлопок, то ли щелчок, то ли вовсе треск. Невольно обернувшись, Аластор замер. Почти в центре зала клубилась жуткая чёрная муть, а в ней ворочилось, пытаясь выбраться наружу, нечто бесформенное, неизмеримо кошмарно чуждое. Показалось, мелькнули рога или когти, из пролома высунулась лапа, никак не меньше медвежьей, но покрытая не шерстью, а тёмной, тускло блестящей чешуёй и с когтями размером в добрый нож. И вторая лапа, ничем не уступающая первой. А потом и жуткая голова, в самом деле увенчанная рогами. До половины выбравшаяся на свободу тварь поводила мордой, словно принюхивалась. А может и правда принюхивалась? Взгляд маленьких, тоже медвежьих глазок существа остановился на оластоле, И тварь торжествующе взревела. Уходим, юноша, едва разжимая губы, сказал де Альбре. Немедленно. Запираем двери и зовём стражу. Вдвоём мы с одними лишь рапирами нам с этим существом не совладать. Аластор кивнул. Конечно. Рапиры тонкие и лёгкие, сюда бы хорошую рогатину или хоть топор. Он попятился к двери, и тварь, словно поняв, что добыча уходит, одним невероятным прыжком выметнулась из чёрного марева. Аластор едва успела отскочить в сторону. Удар когтистой лапы прошёл мимо, но теперь от спасительной двери их с мисьёром отделяла чудовищная туша твари. Да тут не один медведь А все два, слепленные в единую громаду, чёрную и чешуйчатую. Зарычав, тварь присела, будто сжавшись в огромную пружину, и у Аластора пересохло во рту. Ещё один прыжок, и страшилище с лёгкостью достанет кого, его или фраганца, а ведь второй тогда наверняка успеет бегите в оружейную, тихо сказал де Альбре. Выпрыгивайте в окно и зовите стражу. Если сделаете это достаточно быстро, спасёмся оба. "Месье!" вскрикнул Аластор, сам не зная, что пытается этим сказать, что возмущён одной мыслью, что никогда не оставит учителя с этой тварью, чем бы она ни была. "Уходите", холодно повторил фраганец. "И не вздумайте сделать мою, мой риск бессмысленным". И мгновенно Аластор едва успел заметить его движение, метнул сок твари, прикрывая от неё ученика. Рапира ужалила существо в плечо, в лапу, в морду, и тварь заревела. Махнула передней лапой, пытаясь дотянуться до фраганца, но тот увернулся, а по чешуе лапы потекла тёмная жидкость. Кровь? Да, определённо кровь. Это создание, чем бы оно ни было, испытывает боль, и у него идёт кровь. А значит, оно смертно. Но рапира слишком легка и тонка, чтобы ранить тварь хоть сколько-нибудь серьёзно. А значит, шансов у мисьёра нет. Да, тварь неповоротлива, и пока ему удаётся уворачиваться. Но кто знает, сколько это продлится. Уходите же, юный болван, гаркнул фраганец, снова уходя от удара жуткой лапы. И Аластор решился. Выскочив за дверь, и вихрем промчавшись по всему учебному крылу, он взлетел по лестнице на второй этаж и ворвался в охотничий зал, украшенный кроме чучел еще и оружием. Где же... Ага, вот. На дальней стене над чучелом рыси висели две скрещенные вольвардские секиры. Отец рассказывал, что с такими в Вольгварде ходят и на медведей. Медведей у них в окрестностях не водилось, но кузнец Долгий Мартин, работающий в поместье, Лихометал топор, красуясь на ярмарках. И Аластур как-то, азарта ради, тоже потренировался. Превзойти кузнеца у него, конечно, не вышло, но... Едва не потянув запястье от резкого рывка и чудом не вырвав крепление с дубовой панели, Аластур сдернул обе секиры и помчался назад. Ввалился фехтовальный зал, задыхаясь от бега, словно и не он наворачивал круги вокруг поместья каждый день. Да месьеор его насмех поднимет и будет совершенно прав. Лишь бы только был еще жив. Месьеор был жив и даже держался на ногах, хотя гнусная тварь успела оттеснить его к стене и, кажется, ранить. Присматриваться было некогда, и Аластур, перехватив секиру для броска, резко и громко свистнул. Тварь замерла, безмолвно, И как никогда в жизни, искренне возмолившись пресветлому, Аластор взвиснул ещё раз и метнул секиру. Тяжёлое лезвие с глухим тошнотворным чавканьем вонзилось в затылок стоящей к нему спиной твари. А что если бить надо было не в голову, мелькнула отчаянная мысль. Что если череп у него как у кабана, да и курица без головы может бегать ещё долго. Тварь взревела и судорожно засучила лапами, пытаясь то ли отскочить, то ли напоследок достать хотя бы ближайшего врага. Но мисье Руи хитрился скользнуть в сторону и метнуться к Аластору. Вы вынуждаете меня заключить, что я никчемный учитель, юноша, выдохнул он, опуская рапиру. Не если бы Аластор не видел даль бре каждый день 5 лет подряд, то ни за что не заметил бы, что эта рапира еле уловимо подрагивает. Неужели я пять лет учил вас благородному искусству фехтования лишь за тем, чтобы в первом же настоящем поединке вы схватились за это орудие? Нет сомнений, что вам оно подходит куда лучше, чем рапира. И все же. А вы полагаете, эта тварь так боится щекотки, что, потычья в нее рапирой, она умерла бы от смеха, посведомился Аластур как можно беззаботнее. Или стоило сразу взять кочергу? Да вы зла памятны, с восхитительной смесью облегчения и одобрения воскликнул Дальбре, и вдруг покачнулся. Аластор рванулся к нему, едва не выронив секиру. Нофраганис предупреждающе выставил ладонь. "Ничего", сказал он не без труда. "Пустое. На что это всё-таки за дрянь? Я всегда полагал рассказы о демонах с сказками или видениями горких пьяниц, наподобие зверя Перлюрена, знаете?" «В Афрагане это, может, и сказки», — мрачно сказал Аластор, приглядываясь к безжизненной туши. «А у нас вполне быль, к счастью, редкая. Прорыв. Я про него только читал. Ну и мечтал увидеть, конечно, в детстве». «С таким везением советую мечтать осмотрительнее», — поморщился Афраганец, вытирая рапиру неизменным белоснежным платком и брезгливо бросая его на пол. О, проклятье. Тёмное марево, всё это время колыхавшееся над полом, сгустилось, приобретая очертания колодца, который каким-то чудом положили на бок. Чёрная бездонная дыра, уходящая в неведомые дали. Вот в ней что-то показалось. И не успел Аластор испугаться, что сейчас всё начнётся заново, как из провала метнулась тварь в несколько раз меньше, величиной с крупную собаку кинулась к ним и наткнулась на рапиру де Альбре. Хладнокровно проткнув шипящую и щелкающую зубастой пастью гадину насквозь, фраганец вытащил рапиру и скомандовал Аластору. «Уходим. Похоже, их там много». Еще две твари, пытаясь вылезти из портала, а что это еще могло быть, и, мешая друг другу, своим видом подтвердили его правоту. Выбегая вслед за месьёром де Альбре из комнаты, Аластур остановился рядом с Тушей, попытался вытащить вторую секиру, но та плотно застряла в черепе. «Бросьте!» — крикнул де Альбре и рванул его за плечо, с удивительной силой вытащив в коридор, и ещё умудрившись захлопнуть дверь и задвинуть на ней засов за несколько мгновений до того, как с другой стороны в неё гулко ударились два тела. «Они же побегут в дом!» Задохнулся от ужаса Ластор. Надо всех предупредить. Прекрасная идея, кивнул Фраганец, утомлённо опираясь на перила. Не смотрите так. Меня слегка достали в плечо, но если когти не ядовиты, то ничего страшного. А если ядовиты, вскинул Саластор. Тогда мы в любом случае ничего не можем с этим сделать прямо сейчас. Помочился до Альбре. Но вы ведь собираетесь известить Орден о безобразии, что здесь творится? Полагаю, я составлю вам компанию и навещу там целителей. Фраганец тронул левое плечо и снова скривился. А Аластор только сейчас заметил, что его неизменный камзол цвета вороного пера в этом месте кажется еще темнее. Вот потому я и предпочитаю черный цвет. Уголки губ месьора тронула обычная насмешливая улыбка. Никогда не позволяйте врагам видеть вашу укрою, юноша. Это прибавит им сил, а вам испортит настроение. Я знаю отличный способ этого избежать, нахмурился Аластор и покачал Секиру, поражаясь, как удобно, словно влитая, она легла в ладонь. Надо испортить им настроение первым. И высунувшись из окна, гаркнул во двор, где двое конюхов водили на недоустки разгорячённого жеребца. «Томас, бегом в дом и выводи всех на улицу. Всех, ясно? До последнего поваренка и поломойки. Ричи, беги в кузницу за долгим Мартином и сыновьями. И всех мужчин, кого встретишь, тоже сюда. Ну, пошли». Дождавшись, пока парни, как ужаленный, бросится выполнять приказ, он повернулся к фраганцу, снова одобрительно кивнувшему, и с холодной злостью сказал «Полни». Плевать я хотел, сколько их там, этих уродов. Это мое поместье и моя земля. В Дарвену нам поехать придется, но сначала я раздам людям оружие. Раз этих тварей можно убить секирой, значит, подстрелить их из лука или поднять на рогатину тоже получится. Что от Баргота явилось, то к нему и отправиться. Не будь я вальдерон». Отпустите его величество, тихо сказал Аранвен, кладя ему на плечо руку. Игрегор словно вынырнул из забытья. Отпустить? Но разве душа Малкольма не ушла в сады притёмной так легко и быстро, что он едва успел уловить её мелькнувший отблеск? Зачем её отпускать? Он взглянул на тяжесть, придавившую его колени, и понял, что Аранвен имел в виду не дух, а тело. Конечно, он же профан. Рядом сосредоточенно работал Райнгартен, окончательно и надёжно сращивая разорванную ткань мироздания. Горогервьяло подумал, как же повезло всем живущим в дворце, что рядом оказался не просто стихийник, а магистр гильдии. Если бы портал успел стабилизироваться, нет, конечно, его бы закрыли и в этом случае, послав за теми же стихийниками, с Райнгартеном во главе. Но один боргот знает, Сколько демонов успело бы прорваться во дворец? Повезло. Всем, кроме Малкольма и Криспина. Думать об этом было больно. Мысли обжигали. И все время казалось, что это дурной сон. Кошмар из тех, в которые погружают некоторые виды проклятий. Самое сложное в этом случае – проснуться. И обычно проклятый не в силах сделать это сам. Но сейчас никаких проклятий чистая беспощадная явь. Грегор убрал руки, и подскочившие слуги подняли тело Молколма с его колен, унесли куда-то, пачкаясь в крови и прочих неприглядных следах насильственной смерти. Креспина забрали ещё раньше, кажется. Крестьянам, с усилием проговорил Грегор, цепляясь за то, что по-прежнему оставалось важным. Его нужно найти и сообщить его величеству. На имени Биатрис мысли снова спутались. Он одновременно увидел женщину, которую любил столько лет, и образ, нарисованный Малкольмом. Они никак не желали сойтись вместе. Кого он любил? Нежную, чистую принцессу, надевшую корону Дарвинанта по воле своих родителей, или шлюху, осквернительницу супружеского ложа? Реальность ещё недавно такая незыблемая, ясная и простая рассыпалось острыми осколками. И Грегор снова мучительно попытался сосредоточиться на самом нужном. Найти Кристиана, закрыть портал, выяснить, как вообще случилось так, что он смог открыться в защищённом дворце, поговорить с Ранвеном. Младшему принцу уже 17, он может принять корону. Но что делать с Беатрис? Если всё, сказанное Малкольмом правда, Она недостойна положения королевы-матери, а ее дочери – титула принцесс Дарвинанта. Наследных принцесс, если вдруг и с крестьяном. Нет, вот об этом сейчас думать точно нельзя. Он поднялся с пола галереи, на котором сидел, держа тело короля, и огляделся. Толпа придворных держалась поодаль, окружив их с Рейнгартеном с двух сторон не из учтивости, конечно, просто их сдерживали несколько гвардейцев, среди которых Грегор Мельком заметил черневва лейтенанта. И этому повезло с дежурством, похоже. Его товарищ, убитый демоном, всё ещё лежал у стены галереи чудовищной сломанной куклой. И Грегор нахмурился. Кто-нибудь сюда, приказал он в сторону гвардейцев, и велел первому подбежавшему, указав на тело. Займитесь Он умер за короля доблестно, как подобает солдату. «Да, милорд», — отдал честь гвардеец, а Грегор подошел к Рейнгартену, уже едва державшемуся на ногах, судя по бледности. «Бастельера», — оглянулся на него стихийник, — «я ничего не понимаю. Это какой-то бред. Или я адепт первого курса, или такой прорыв невозможен в принципе. То есть не то, чтобы невозможен. Да нет». Всё-таки бред. Говорите уже, бросил Грегор, приглядываясь к дрожащему Мариеву, на глаза к светлеющему и исчезающему. Что это и как оно случилось? Не знаю, огрызнулся Рейнгартон, вытирая мокрый лоб прямо рукавом камзола. Всей благой матерью клянусь, я бы поставил свой пост магистра на то, что дворец идеально защищён от подобного. Пост магистра Грегор словно хлестнула на отмашь. "Малкольм погиб, а этот измеряет потерю только в уроне своей репутации". Он закусил губом, чтобы прийти в себя и всё-таки услышать, что продолжает говорить Райнгартен. "Только в случае наведённого вектора. Повторите", приказал Грегор тем тоном, каким разговаривал с офицерами, допустившими то ли глупый, то ли преступный промах. И потужитесь изложить так, чтобы я понял. Ну, знаете, возмутился Райнгартен, посмотрев на него с негодованием, но тут же осёкся и продолжил уже тише. Я говорю, что щиты дворца не взломаны. Они в полном порядке. А это значит, что прорыва не должно было случиться. Обычного прорыва, понимаете? Нет, честно сказал Грегор, но пытаюсь А что тогда произошло? Причём тут наведённый вектор? Прорыв это не заклятие и не артиллерийский залп. Его нельзя сотворить заранее и отправить в нужное место. Вы это мне объясняете, извиденно спросил Райнгартен, ещё больше бледнея, так что россыпи рыжих веснушек ясно проступила на светлой коже. Как любезно с вашей стороны, бастильера. Кажется, вы вообразили себя великим специалистом по порталам. Ну так вот, ми лорд, потрудитесь представить, что порталы гораздо сложнее, чем вы о них думали. Я имею в виду не те проколы ткани мироздания, с которыми вы боролись 5 лет назад, а настоящие. Способные связать нашу реальность с мирами, о которых даже подумать страшно. За те 300 лет, что существует орден, мы узнали о них едва ли десятую часть необходимого. Да и то, что узнали, было большей частью утеряно в время гонений на боргота поклонников. Они-то умели делать с порталами такое, что нам и не снилось. Ближе к делу, ми лорд, холодно попросил Грегор. Вы хотите сказать, что этот прорыв искусственного происхождения? Я не исключаю такой возможности, выдохнул Райнгартен и махнул рукой в сторону почти исчезнувшего мерцания. Ну, точнее, смогу сказать позже. Когда лично проверю дворцовые щиты на должном уровне, а не сверху и в торопяках, как сейчас. И это потребует времени. Так что занялись было пока чем-нибудь другим, ми лорд. Благодарю за предложение, ещё холоднее отозвался бастильера. Расудком он понимал, что Райнгартен прав. Если бы кто-то из стихийников принялся указывать ему самому в области некромантии, Магистр оранжевой гильдии разбирается в таких тонкостях, которые Грегору и не снились. Но это не важно. Райнгартен, в отличие от него самого, не понимает главного. Если это удачное покушение, Грегор перевернет землю, небо и сады при темной, но доберется до того, кто за это должен ответить. Лорд Бастельера, подбежал к нему лакей в дворцовой ливреи, Его светлость лорд канцлер просит вас пройти в малый королевский кабинет. Иду, бросил Грегор и сухо поклонился стихийнику, который ответил рассеянным кивком и вернулся к манипуляциям с порталом. Кабинет встретил его тишиной и запахом успокоительного зелья. Лорд канцлер сидел в кресле у стены, сжав в обеих ладонях чашку и пристально глядя в неё. Будь и Ренвен магом или зорником, Грегор бы решил, что он в предсказательном трансе. Но при появлении Грегора канцлер поднял на него усталый взгляд. А Грегор невольно посмотрел на второе кресло, пустое. Массивный стол со стопками бумаг и парой пергаментных свитков. Письменный прибор. Жутко и непривычно было осознавать, что Малкольм уже никогда не швырнет этой злосчастной чернильницей. "Входите в остельера", сказал Аранвен тусклым голосом, слабо напоминающим его обычный ровный тон. "Простите, что-то я" Он бросил виноватый взгляд на чашку, которую держал, отпил из неё и поставил на широкий подлокотник кресла, сложив руки на колени и сплетя пальцы. Грегор Кевнол и прошёл к мягкой скамье у стены, на которой обычно сидели посетители. В сторону пустого кресла они оба старались не смотреть. "Его высочество крестьян?" спросил он, и Аранвен понял с полуслова, как обычно. "Ищут", сказал он. "В последнее время принц иногда уезжал в город без предупреждения и почти без свиты, только с парой друзей, просто гулял по улицам. А что говорит лорд Райнгартен? — Не исключает, что это было покушение, — мрачно ответил Грегор. — Точно будет известно позже. — Ангус, я все, что смогу, понимаете? — Понимаю, — кивнул канцлер. — Как и все мы. — Его величество не зря считал вас ближайшим другом, милорд. — Теперь вы должны стать надежной опорой для его сына. — Как и все мы, да. — Мы? — Мы? — уточнил Грегор, впервые задумавшись, а кто же еще входил в узкий доверенный круг Малкольма? «Вы, я, — перечислил Аранвен, — лорд Эддерли, возможно, лорды Райнгартены и молодой Костельмара. Полагаю, нас шестерых вполне хватит, чтобы поддержать молодого короля». «А остальные с этим согласятся?» — поднял брови Грегор, вспомнив последний королевский совет. «А?» «А мы станем их спрашивать?» — скользнула быстрая улыбка по тонким губам Ранвена. «Грегор, я чту заветы Дорова Великого о единстве трех дюжин. Но если Лагрейн и Сазерленд рванутся к трону, я первый попрошу вас убедить их, что это неразумно. Любым способом, который вы сочтете надежным». «Согласен», — кивнул Грегор. «А ее величество?» И снова потянуло болью и годливостью, стоило вспомнить. Кстати, бастард. Малколм говорил, что Аранвен знает о его бастарде. Это сейчас не имеет значения. Мальчишка Вальдерон, и пусть он остаётся. Но канцлеру, конечно, известно и всё остальное. Грегор помедлил, чуть ли не впервые в жизни испытывая мерзкий подлый страх узнать правду. Пока слово не прозвучало, многое можно отменить и исправить, но сказанное обретает плоть. Это известно любому магу. «Ангус», — выдавил он, старательно глядя мимо лица канцлера на шелковые узорчатые обои в сине-белую полоску. «Это правда, что ее величество не отличается супружеской добродетелью». И добавил «Сгорая от стыда». Я понимаю, как звучит этот вопрос, и вы вправе не отвечать. Но я прошу. Несколько мгновений в кабинете было совершенно тихо. Затем лорд-канцлер взял чашку, сделал ещё глоток успокоительного и бесстрастно уронил. У её величества множество достоинств. Она любящая, нежная мать, искусный дипломат, и подлинное украшение двора. Именно ей мы обязаны кредитами на военную кампанию и содержанию столицы в последние годы. И заслуги её величества перед Дарвинантом велики и несомненны. Ангус, вы мне не ответили, тихо сказал Грегор. Напротив, Грегор, я ответил вам настолько точно, насколько мог. Прошелестел голос Ранвена. И прежде чем вы соберетесь сделать что-то неосторожное, я прошу вас вспомнить о трех вещах. О памяти его величества Малкольма, который уже не сможет защитить свое имя от позора. О его высочестве крестьяне, который любит мать, а она ведет себя с ним безупречно. И о том, что Дарвинанд сейчас не выдержит расходов по этлийским кредитам, если их вдруг предъявят к оплате. «Я понял». Уронил Грегер, когда мир вокруг прояснился, а исступлённое желание немедленно кого-то убить уступило уговорам рассудка. Ангус, я могу ещё что-то сделать? Сейчас. Можете, кивнула Ренвен. Поезжайте домой. На вас лица нет права. Малый королевский совет соберётся завтра в полдень. Ваше участие обязательно. Он снова взял кружку и допил остаток зелья, судя по взгляду брошенному внутрь. Агрегор вдруг вспомнил, что Ранвен сам чудом избежал смерти, и если бы не Дара, которого так вовремя принесло за разрешением жениться. Притемнейшее. Какая шутка судьбы. Всего несколько часов назад Грегор переживал от таких пустяках, а cancer держится удивительно стойко для профана, тем более не воевавшего. Прочим, это же Аранвен. Грегер встал и поклонился. Уезжать домой не хотелось, но и оставаться во дворце было бессмысленно. А ещё он искренне боялся неминуемой встречи с Биатрис, боялся, что не выдержит, сорвётся и сделает что-то непоправимое. Неосторожное, как сказал Аранвен. Прелестное слово для желания убийства. Или Ангус имел в виду скандал. Да какая разница. Домой он уехал верхом, на полпути вспомнив, что пропустил занятия в академии, впервые за всё время. Ну что ж, причина более чем уважительная. Во дворе особняка бросил поводья кому-то из слуг и почти бегом взлетел наверх, очнувшись только в кабинете. Сорвал влажный от крови камзол, швырнул его в угол и вызвал звонком камердинера велев набрать ванну. Рубашка, бриджи, подштаники. Он раздевался на ходу, сдирая одежду и жалея, что нельзя сменить еще и кожу. Горячая вода обожгла, и Грегор принялся яростно оттираться жесткой мочалкой, рыкнув на сунувшегося с предложением помощи коммердинера. Видеть никого не хотелось до отвращения. Вымывшись, он оделся в домашнее, свободную льняную рубаху и штаны. Вернулся в кабинет и подошёл к выделенному в стену шкафчику. Достал бутылку корвейна, бокал. Подумав, заменил его на обычный стакан размером раза в 2 больше. Усмехнулся, вспомнив, сколько раз осуждал Малкольма. Ну что ж, это ведь тоже впервые за много лет. Просто чтобы не думать, хоть ненадолго. За окном уже стемнело, и Грегор щелчком пальцев зажег свечу в канделябре, стоящем у стола. Одну-единственную, лишь бы не промахнуться горлышком бутылки мимо стакана. Некроманты хорошо видят в темноте, особенно под соответствующим заклятием, но оно не выбирает. И если применить, Грегору придется видеть и большой пустой кабинет, обставленный еще во времена деда, и укоряющие взгляды портретов на стене а свеча выхватила из темноты только стол, кресло и большое зеркало, висящее на стене в паре шагов. Вот собственному отражению в нем Грегор и отсулютовал стаканом, а потом хлебнул, показавшийся безвкусным корвейн, мгновенно огненным комом, вспыхнувший в желудке. Подумал, что надо велеть принести закуски и никого не пускать. Он, собственно, никого и не ждал, но мало ли... Однако вызывать камердинера не стал. Ничего, так быстрее заберёт. Впервые в жизни ему хотелось напиться до беспамятства, до зверя перлюрена, как говорится. Второй стакан он уже не стал наполнять до краёв и высадил его гораздо медленнее. Лёд внутри постепенно растворялся, и уже не казалось, что каждый удар сердца отдаёт болью. Глупо. Как же глупо потерять друга, на всю жизнь оставшийся виноватым, что не смог ничего сделать с его тягой к разрушению себя и узнать, что любил шлюху, бессердечную, развратную, смеявшуюся над его наивностью. Все знали, кроме него. И вправду, безмозглый рыцарь свеча дрожала, и в её неверном свете казалось, что отражение смотрит из зеркала насмешливо. Глумливо. Он так и не успел сказать Малкольму чего-то очень важного, а теперь поздно. Навсегда поздно. Эти профаны думают, что некроманты могут вызвать любую душу в любой момент и завершить все дела, незаконченные при жизни. Служителям притёмной же прекрасно известно, что тревожить дух по пустому не стоит. Да и что он скажет Малкольму, что сожалеет что отдал бы собственную жизнь, если это вернет стране короля. Мертвые должны покоиться с миром. Это знает любой некромант. Но Беатрис... Унижение и злость жгли сильнее Корвейна. И Грегор заскрипел зубами, стиснул в руке стакан. Будь она проклята. О, нет. Никакой силы, влитой в слова. Нельзя. Но как же он сейчас понимал про фанов, неспособных к магии, но страстно желающих, чтобы их проклятие обернулось правдой само по себе. Ми лорд, у дверь постучали. Гэргер хотел было рявкнуть, чтобы камердинер убирался, но тут заглянул в приоткрывшуюся дверь и торопливо доложил. Осмелись доложить, ваша светлость, к вам адепт из академии. Говорит, что дело срочное и отлагательства не терпит. «Адептка? Кто?» Впрочем, раньше, чем из-за плеча коммердинера выскользнула стройная фигурка в темной мантии с алофиолетовой оторочкой, Грегор уже знал ответ. Только одна девица в Академии могла прийти к нему домой, пренебрегая правилами и приличиями. Именно та, которой сейчас бы следовало слушать предложение Дарры Аранвена. Та, которой Грегор ни за что не хотел бы показаться таким слабым, потерявшим себя, пьяным в конце концов. Та, которая сейчас смотрела на него огромными зелёными глазами и молчала. Аэлин, вы? глупо спросил Грегор, чувствуя себя беспомощным и почему-то лет на 20 моложе. Что вы здесь делаете? Камердинер, решив, что его долг выполнен, улетучился. А невозможная девица Ревенгар Шагнула вперёд, закрыв за собой дверь кабинета, и сказала так тихо и просто, что Грегора насквозь пронзила неведомая ранее жуть. Я пришла к вам, ми лорд.